Осененная гением Гёте Говорят, что книги, как и люди, имеют свои судьбы. Судьба книги Ингеборг-Древец необыкновенна. Беря за биографию Беттины фон Арнем, западногерманской писательницы, писательница ставила перед собой не очень простую, но весьма конкретную научную задачу. Она намеревалась подвергнуть трезвому критическому анализу те расхожие представления о легендарной женщине XIX века, как о полугениальном вечном ребенке, которые возникли на почве произвольной интерпретации книги самой Беттины «Переписка Гёте с ребенком», а также около литературных слухов и салонных разговоров избранного общества Берлина сороковых годов прошлого столетия. Возможность создания научной биографии Беттины фон Арнем появилась в конце 20-х годов нашего века – когда общественность получила доступ к фамильному архиву арнимов в Випперсдорфе. Но это открытие архивов произошло в такой форме, что доступ к документам не только не облегчился, но во многом стал даже еще более трудным. Архив распродали с аукциона, и рукописи оказались рассеянными по всему свету. К счастью, важнейшую часть литературного наследия Беттины и Ахима фон Арнем приобрели музей Гёте во Франкфурте на Майне и архив Гёте и Шиллера в Веймаре, а подготовленные по рукописям собрания сочинений Беттины фон Арнем изданы еще до этого в семи томах Вальдемаром Эльке «Берлин, 1920-1922 годы». Возревание идеи научного жизнеописания Беттины фон Арнем у Ингеборг-Древиц связано с осмыслением новой публикации произведений писательницы, осуществленной в 1958-1963 годах Густавом Конрадом, а также писем Беттины, изданных в 1961 году Иахимом Мюллером. Но непосредственной предпосылкой этой работы явился подготовленный Вернером Форд Триде, двухтомник Ахим и Беттина Арнем в их письмах, 1961 а точнее введение, написанное к нему известным немецким поэтом Рудольфом Александром Шрёдером. Именно к интерпретации Шрёдера восходит главная идея книги Ингеборг-Древец «Показать жизнь Бетсины. как незаметный, великий и прекрасный подвиг женской любви, хотя мысль о том, что эта женщина была одной из великих любящих немецкой литературы, можно найти и у Райнера Марии Рильке, и у Германа Гессе, и у Ромэна Ролана. Книга «Ингеборг Дрейвет» в своей основе строго документальна. Она, как мозаика, скомпонована из тщательно и любовно подобранных свидетельств самой Беттины, писем, суждений, наблюдений и оценок людей, в окружении которых она жила, исторических документов, воссоздающих эту эпоху в движении. Все это сцементировано тонким, деликатным, но в то же время непреклонно строгим научным анализом материала, глубоким психологическим проникновением в обыкновенную повседневность и в необыкновенные озарения гениальной натуры Беттины. К тому же автор стремится стилистически быть как можно ближе к высокоэстетизированной пистолярной прозе Бетсины и ее корреспондентов. Так возникает повествование, которое воспринимается как своеобразный роман, стилизованный под документальное описание жизни героини. А может быть, это действительно роман? Может быть, именно поэтому книга «Ингеборг Древец» пользуется не только признанием специалистов по истории немецкой литературы, но и успехом у широкого читателя. Со времени первой публикации в 1969 году биография Беттины фон Арнем пересдавалась уже дважды и, видимо, еще долго будет оставаться в кругу читательского интереса. Современные романы часто далеки от классической формы этого жанра, выработанной в XIX веке. Им порой явно не хватает широкого исторического взгляда на события. недостает глубинного вскрытия связи личности и судьбы героя со временем, в котором он живет. Книга «Ингеборг-Древец» обладает всеми этими достоинствами. Что же находят читатели в этой книге, чем она привлекает к себе? Она привлекает тем, чем влекут к себе исторические романы. Она воскрешает давно ушедшее время. Открывается озвучность деяний великих людей, великих исторических событий и великих художественных творений нашим сегодняшним делам, проблемам, чаяниям, ожиданиям, надеждам. Она помогает снять ложный, нертвящий, хрестоматийный глянец с облика незаурядных людей. И эти люди становятся для нас ближе, понятней, доступней. Нас подкупает необыкновенная скромность и простота подлинного человеческого величия. Мы понимаем, что жизнь выдающихся личностей, оставивших неизгладимый след в истории человеческого духа, это тоже простая жизнь земных людей, проходящая в трудах, заботах, исканиях и озарениях. Особенно хорошо мы понимаем, что надежды и творческие искания этих людей не укладываются в надуманную схему учебников, которые зачастую весьма далеки от раскрытия истины и ограничиваются лишь трафаретными характеристиками, делящими всех обитателей мира литературы на чистых и нечистых. Когда дело касается романтизма, а эпоха Беттины фон Арнем — это время расцвета и уведания немецкого романтизма, Подлинный исторический подход особенно необходим. Иначе нельзя понять ни жизни, ни художественных свершений всего этого поколения писателей. Иначе никогда не раскрыть истинной роли романтиков в литературе, не объяснить, почему искусство романтизма так близко нам сегодня. Кто такая Беттина? И почему ее жизнь стала зеркалом литературной жизни целой эпохи? Эта удивительная женщина появилась на свет в семье богатого франкфуртского купца Петера Антона Брентано 4 апреля 1785 года. Она была седьмым ребенком, всего их было в семье 12 Той самой Максе Максимилианы Ла Рош, который неожиданно для себя безумно увлекся юной Геты в пору своего вертеровского кризиса, вызванного вынужденным разрывом с Шарлоттой Буф. Как утверждает Беттина в одном из писем, Гёта, сохранивший дружеские отношения с ее матерью и явившийся поздравить Максимилиану с новорождённой, взял девочку на руки и вынес ее из глубины темной комнаты к окну. Так она впервые увидела свет, так впервые осенил ее литературный гений. Беттина, собственно, не имя, а уменьшительно-ласкательная форма его, сокращение от «Элизабеттина». Элизабет Катарина Людовика Магдалена Брентано, таково полное девичье имя Беттины фон Арнем. И Гёте был не единственным литературным гением среди людей, которые окружали будущую писательницу. Братья Якоби, Гердер, Мерк, Вилланд, люди Гётовской плеяды, были близкими знакомыми ее матери. Потом этот круг расширился благодаря старшему брату Клеменсу Брентано. Август Вильгельм и Фридрих Шлегели, Тик, Навалес, Фихте, Шеллинг, Свиньи, Гюндероде, Ахим фон Арнем, братья Грим, Геррис, Жан-Поль Рихтер, Гейна, Клейст, Уланд, братья Гумбольд, Шлейермахер, Варнгаген фон Энзе. Это далеко не полный перечень людей искусства и науки, в непосредственном общении с которыми проходила жизнь Беттины. И не следует забывать бабушек. Бабушка Беттины Софи Ларош была выдающейся личностью своего времени. Она вошла в литературу не только как муза под именем Дорис, вдохновившая Вилланда на многие стихотворения, но и как сочинительница чувствительных романов. А вдовев Софи Ларош вела независимый образ жизни как гранд-дама литературы, Покровительствовала молодым дарованием и охотно принимала гостей в своей стрекозиной хижине в Оффенбахе, предместье Франкфурта на Майне. Ее пример, ее библиотека, ее жизнелюбие, мудрость и особое отношение к слову не могли не повлиять на художественно одаренного, богатого фантазии ребенка. И, конечно же, не могли пройти бесследно многочисленные разговоры вокруг нашумевшего романа Софи Ларош «Фреллен Штернгейм». Воспевавшего свободу любви. Если вспомнить, какие литературные веяния сменялись при жизни Бетсины, а прожила она без малого 74 года, то оказывается, что писательница воспринимала последние отзвуки сентиментализма, выросла под воздействием веймарской классики, была одной из центральных женских фигур Гейдельбергского и берлинского романтизма и свидетельницей наступления века феллитанизма. знаменовавшего собой спад в развитии литературы Германии. Брат Беттины, Клеменс Брентано, был одним из самых выдающихся поэтов Второй Гейдельбергской школы немецких романтиков. Изданная им совместно с Ахимом фон Арнемом собрание немецких народных песен «Волшебный рок мальчика», три тома 1805-1807 годы, стала подлинной жемчужиной немецкой литературы, и поныне вдохновляющим многих поэтов, художников, музыкантов. Художественное наследие Клеменса Брентано, особенно роман Годви, комедия «Понс и Леон» — удивительно чистая, кристально-прозрачная лирика, сохраняет свою свежесть и привлекательность вплоть до наших дней. А гениальное воссоздание духа рыцарской эпохи в балладе «Лорелей» породило целый цикл европейской литературы. По стопам Клеменса Брентана пошли поэты Лебен, Эйхендорф, де Нерваль, Аполинер, и гейновская лорелея тоже является отголоском и вариацией этой поразительно поэтичной брентановской баллады. Клеменс был намного старше Беттины, но для нее он стал братом-близнецом, без которого ей не доставало бы половины собственного существа. И это неудивительно, ибо Клеменс испытывал не только... нежную братскую любовь к беттине, но и необыкновенное желание поделиться своими мыслями, мечтами, надеждами, содаренной, отзывчивой, от природы мудрой и любознательной девочкой. Ему нужно было доверие сестры, поражавшей своей яркой свободно льющейся речью, а его душу наполняла симфония совместного философствования, в которую он сам погрузился во время встреч с енскими романтиками. Августом Вильгельмом и Фридрихом Шлегелями, Людвиком Тиком и Фридрихом фон Гарденбергом, получившим литературную известность по псевдонимом Навальс. Клеменс побуждал Бетину к литературным занятиям, к описанию того, что она наблюдает вокруг. Он был убежден, что нашел в сестре верного друга, отзывчивого партнера по переписке, и не ошибся. Благодаря Клеменсу, Беттина встретилась и сблизилась с Ахимом фон Арнимом. Клеменс считал своего друга Арнима одаренной и глубокой художественной натурой, призванной совершить нечто великое. Сам Арним больше тяготел к практическим делам. Он с юных лет достаточно хорошо познал на себе нужду, и поэтому, обретя земельный надел, почти все свои силы отдавал ведению хозяйства. Беттина, став женой Арнима, приняла от брата нелегкую миссию поддерживать в Ахиме веру в его литературный талант. И неизвестно, появились ли бы на свет такие произведения Ахима фон Арнима, как «Изабелла египетская» 1812 или «Одержимый инвалид» в форту Ратонна 1818, если бы не было поддержки Бетсины. Благодаря редкому стечению внешних обстоятельств, одаренности и любознательности Беттины, она на протяжении полувека находилась в центре духовной жизни Германии. Это делает биографию Беттины живой историей целой культурной эпохи, хотя в этой истории можно обнаружить и довольно ощутимые пробелы. Из нее выпадают, например, Гофман и Вагнер. Эта история субъективна, отчего не становится произвольной. Ее субъективность обусловлена многими условиями жизни Беттины, и поэтому история становится личностной. Это позволяет нам, читая биографию, вместе с Беттиной прожить ее жизнь, пройти по дорогам эпохи романтической и предбисмарковской Германии. Именно здесь стоится секрет того, почему научная биография становится по существу документальным историческим романом. В литературу Беттина вошла книга «Переписка Гёте с ребенком», которую она опубликовала через три года после смерти великого поэта. Так было положено начало ее писательской карьере. Она стала автором произведений уникального жанра. Четыре ее книги уже своими заглавиями подчеркивают, что читателю предлагается переписка известных или не очень известных людей. Но на самом деле это... недокументальные публикации писем. Это, по существу, увлекательные интеллектуальные романы в эпистолярной форме, основанные на реальных письмах, которые, однако, целенаправленно трансформированы творческой фантазией писательницы. В переписке Гёте с ребенком Беттина использует подлинные послания и горячо любимого ею поэта, и свои собственные, но она изменяет их последовательность. делает многочисленные вставки, сочиняет несуществующие воображаемые письма. Там, где этого требует композиция или логика повествования, Беттина перекраивает не только собственные тексты, но и письма Гёте. Поэзия и правда оказываются в удивительном переплетении, который создает неповторимую прелесть повествования. и движет всю эту игру в реальной и воображаемой действительности неуемная сила самовозгорающейся любви. Любовь дитя хочет, чтобы ее пестовали, любовь мать хочет пестовать сама. Это высказывание Беттины о внутреннем источнике ее эпистолярной творческой активности. Издатель первого собрания сочинений Бетины фон Арнем Вальдемар Эльке Проведя тщательный сопоставительный анализ текста книги и оригиналов писем, приходит к такому определению ее метода. Она рвет документы на клочки и раскладывает их по разным местам. Но она поступает и наоборот, соединяет вместе письма, датированные разными числами. Она редко оставляет материал в неизменном виде, хотя старается сохранить в неприкосновенности его внутренний смысл. Она соединяет опыт своей жизни и свое настроение, чтобы представить события в другом свете, привлекает для этой цели материал из переписки с другими лицами. Ее стремление к художественному единству оборачивается тем, что она противоречит себе, вводит читателя в заблуждение, допускает хронологические погрешности или даже анахронизмы, Она дорисовывает образы, характеры с помощью своей исключительной памяти, отличного знания людей, острого взгляда, умеющего распознать их истинное величие. Таким образом, она исторична в более высоком смысле этого слова, чем если бы она рабски держала за воспоминания юности, запечатленные в письмах. Эпистолярные публикации Беттины фон Арнем игра ее творческой фантазии. Будь то переписка с Гёте, с Пюклером Мускау, с Натузиусом или Дёрингом. Каждый раз Беттина принимает на себя роль страстной любящей женщины и вынуждает партнера играть с ней в четыре руки пьесу под названием «Роман в письмах». Это первый акт творения. А затем она выстраивает из реальных писем свою литературную композицию. Это второй акт творения. Конечно, чтобы такой роман мог состояться, Бетина очень энергично, и находчиво, с необыкновенной фантазией и очевидным эстетизмом вступает в приватные отношения с избранником. Сперва она была едва созревшей девушкой до безумия, с полной самоотдачей, влюбленной в знаменитого поэта. Затем она стала героиней романа, в котором сорокалетняя женщина ищет самосуществление в любви к человеку сильной воли. Потом вошла в роль пятидесятилетней дамы, позволяющей себе говорить художнику или философу все и обо всем, перед чем у других смыкаются уста. И, наконец, она превратилась в шестидесятилетнюю вдову, выделявшую в своем окружении не очень одаренных юношей, которых она любовно воспитывала и хотела вывести в люди. Финал у всех этих годами разыгрываемых историй один — разочарование в партнере, неспособном проникновенно и вдохновенно сыграть отведенную ему роль. Беттина всегда оставалась единственно любящей, ярко чувствующей, глубоко переживающей и отдающейся власти фантазий. Если задаться вопросом, что заставляло Бетину играть эти любовные пьесы, то даже при беглом знакомстве с перепиской напрашивается вывод, что это была форма прорыва из мира обыденности, которого она не отвергала, в мир художественного, эстетического бытия в сфере возможного, желанного, возвышающего. Это, по существу, способ сублимации собственного духа, потребность творческой потенции, внутреннего «я». Беттина сама указывает на это в одном из своих посланий. «О письмах, которые я вам писала, вы сказали, что это, мол, бешенство, порожденное одной лишь мозговой чувственностью. Вы добавили к тому же, что эта чувственность, мол, накручена искусственно и в любую минуту может быть погашена или же переключена на любого другого человека. Я никогда не делала вам зла. Что же побудило вас к таким высказываниям?» Зачем вам понадобилось в таких омерзительных выражениях очернять духовную ситуацию, дарившую вам приятность, честь, благо и поощрение лучших ваших свойств? Я говорю сейчас о моих письмах к вам, об этой пляске грации в лабиринте чувств, когда человек охвачен пророческим, поэтическим экстазом, пляска эта сплошь и рядом ничто что иное, как пролог к глубочайшим откровением. «Гений, любовь, красота и искусство» — вот круг проблем, в пределах которого все время вращаются мысли Беттины. Она очень по-женски идеализирует своего партнера, возвышает его, возводит свою любовь в абсолют. Эта всепоглощающая любовь позволяет ей ощутить саму себя, всю творящую силу своего женского существа — дает возможность преодолеть социальные и биологические преграды, обрекающие женщину на пассивность. Она вновь и вновь убеждается, что единственным человеком, способным свободно воплощать с собой гений и любовь, красоту и искусство, был поэт Гёте. С ним много раз пересекались, но не сошлись и не могли сойтись ее жизненные пути. Но он постоянно оставался неотделимой частицей ее существования. Правда, Людвиг Бернен замечает по этому поводу, что она любила только любовь, что она преклонялась не перед Гёте, он был ее храмом, а не Богом. Но мы не можем и не должны забывать, что свою философически эстетизированную переписку с Гёте Беттина опубликовала после смерти поэта как элегически окрашенные воспоминания о нем, Одновременно это было и выражением того, что Гёте продолжает жить в ней, что она с ним не расстается и по-прежнему любит его, несмотря ни на что. Даже смерть не может отнять у нее любимого. Недаром Беттина еще при жизни Гёте изваяла модель памятника гениальному поэту, а после смерти Гёте приложила поистине титанические усилия, чтобы на гонорары от своих литературных публикаций установить этот памятник. Писательские труды Бертины фон Арнем редко освещаются в историях немецкой литературы. Наибольшей известностью пользуется «Переписка Гёте с ребенком» 1835. -й. Но ею созданы такие замечательные книги, как «Гюн Переписка», 1840-й. Эта книга принадлежит Королю, 1843-й. Весенний венок Клеменса Брентано, 1844-й. Илиус Памфилиус и Амброзия, 1848-й. Разговоры с демонами, 1852-й. Ее первое собрание сочинений, вышедшее в 1853 году, насчитывало 11 томов. Воспитывавшаяся с детских лет в монастыре, но выросшая как сознательная личность на романтических представлениях о роли женщины в человеческом сообществе, на романтическом культе гения, Беттина проецировала все эти идеи на реальную жизнь. Это делало ее оценки действительности социально острыми, отстаивание прав и свобод человеческой личности привело ее на стезю демократизма. она стала одной из самых деятельных фигур в политических и социальных сражениях своего времени, постоянно отстаивала интересы народа. ее смелые выступления в защиту Гёттингенской семерки, за амнистию видного деятеля польского освободительного движения Мирославского, за помилование приговоренного к смерти участника революции 1848 года Кинкеля, в поддержку Гофмана фон Фальерслябена. достаточно красноречиво свидетельствует о преданности Бетины демократическим идеалам. А ее анонимно выпущенные обращение к распущенному прусскому национальному собранию 1848, в котором она сочувственно писала о революционных событиях в Польше, получила самый живой отклик в демократических кругах Германии. Столь же живо общественность Германии реагировала и на публичные заявления Бетины о восстании селесских ткачей. Она собирала материалы для книги о жизни низших слоев страны. Правда, эта книга, являющаяся одним из первых социологических исследований положения трудящихся Германии, более ста лет пролежала в архиве в ожидании публикации. Впервые она была издана в Форт-Риде в 1962 году. Многие выдающиеся люди первой половины XIX века остались в нашей памяти благодаря зарисовкам, которые вкраплены в эпистолярные публикации Беттины. Но и сама Беттина рельефно запечатлена в тех портретах с натуры, которые были сделаны встречавшимися с нею писателями, художниками, учеными. Клеменс Брентану, ближе всех знавшей и лучше всех понимавший Беттину, запечатлел для нас ее характер». Она беспрестанно говорит, поет, судит о чем-то, шутит, что-то чувствует, кому-то помогает, занимается самообразованием, рисует, лепит. Все охватывает она и с легкостью фокусника насильственно подчиняет себе любое пошлое окружение, дабы каким-нибудь своим поступком превратить заурядное в модель чего-то возвышенного, а незаурядное по-светски приспособить к себе. теоретики романтизма считали что задача писателя состоит в том чтобы придать поэзии жизненность а жизни поэтичность беттина сделала этот принцип законом своего существования правда как мы уже знаем это каждодневное существование бетины было по существу своеобразным творением глубоко эстетичного художественного произведения подчиненного высоким законам человеческой красоты Беря за создание исторического портрета такого неповторимо яркого человека, как Беттина фон Арнем, ингеборг Древец отважилась на заманчивое, но трудное предприятие. Такое жизнеописание не могло быть сухо филологическим восстановлением фактов. Портрет мог стать интересным и привлекательным только при условии, если он оживет изнутри. Ингеборг Древиц пошла по этому же пути, каким шла Беттина, создавая свои эпистолярно-документальные книги. Она сугубо личностно, как бы перевоплощаясь в Беттину или ретроспективно проецируя себя в жизненные обстоятельства и ситуации Беттины, проходит через ее мир. Женщина стремится понять и воссоздать облик другой женщины. Жизнь женщины, описанная другой женщиной, Такой мы уже не раз встречали в художественной литературе. Достаточно вспомнить Индиану или Консуэла, Жорж Санд. Но при этом невозможно пройти мимо разницы этих описаний. Ингеборг-древец стремится быть адекватной в воссоздании мировосприятия Беттины фон Арнем, А Беттина остается в восприятии окружающего ее мира женщиной до последней клетки своего существа. Эту тенденцию... именуют в современном зарубежном литературоведении феминистическим направлением, противостоящим общераспространенному мужскому типу мышления в искусстве. Создавая совместно с писателем Жюлем Сандо свой первый роман «Рос и Бланш», французская современница Беттины Люсиль Аврора Дюпен в замужестве Дюдеван первым долгом сочла необходимым отказаться от своего женского существа. В литературе она начала жить под мужским именем. Так родился Жорж Санд. Правда, мышление автора от этого не стало более мужским, а женские характеры более богатыми. В сущности, все героини этой писательницы скроены по ее собственному образцу, и романы разница лишь опытом общения этого изначально заданного и, по мере возможности, варьируемого характера с разными типами мужчин. Несмотря на маскировку, скрытый феминизм Жорж Санд распознается читателем. Иногда это вызывает сочувствие и симпатию, иногда досаду. Откровенная женская субъективность Бетсины и женская пристрастность автора ее жизнеописания Ингиборг Древец вызывают не просто симпатию, а восхищение и преклонение перед ними. В предисловии к поэзии «И правде»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 «Гёте, Йоган Вольфганг Из моей жизни. Поэзия и правда. Москва, художественная литература, 1969, страницы 38-39. Примечание редакции. С этой задачей Ингеборг-Древец справилась великолепно. Автор дает своей биографии Беттины фон Арнем подзаголовок Романтизм, революция, утопия. Тем самым подчеркивается связь между судьбой гениально одаренной женщины и основными политическими, социально-философскими и художественными событиями ее эпохи. Автору действительно удается показать жизнь своей героини в реальном историческом окружении и в движении времени, а это позволяет читателю узнать целую эпоху европейской жизни, о которой еще можно услышать подчас упрощенные и огрубленные суждения. Книга Ингеборг-Древец восполняет существенный пробел в знаниях и о романтизме и о неромантической Германии от эпохи наполеоновского нашествия до возникновения движения младогерманцев и революции 1848 года. Она написана с нескрываемым сочувствием, которое полностью уравновешивает несколько педантичные стремление ученого к абсолютной достоверности и точному воспроизведению фактов. Можно надеяться, что русский читатель с таким же сочувствием воспримет историю жизни Бетины и с благодарностью оценит не только эту научную достоверность, но и высокие литературные достоинства самого описания. Рожновской.